Церковные сановники затевали содебные тяжбы друг с другом и просто дрались за такую бесплатную наживу. Маонашеские ордена не отставали, захватывали себе свою часть добычи. Доминиканцы, картезианцы, августины, целистики все фигурируют среди наследников награбленного имущества. Большая часть имущества тамплиеров была передана другому рыцарскому ордену, традиционно католическому, и они там, ещё называвшимся госпитальерами, а позднее мальтийским орденом. Но это было не всё имущество. Позднее выяснилось, что много ещё находится в руках старых владельцев. В 1318 году госпиталиеры жаловались на это папе Иоанну XXII и просили разобраться в этой несправедливости. А разбираться было в чём? Тайный орден был чрезвычайно успешен в финансовых делах, и вся Европа слогала легенды о его несметных сокровищах. Рыцари-каменщики оставили после себя множество величественных готических соборов. Менее чем за 100 лет им удалось найти средства для возведения во Франции 150 храмов, шедевров архитектуры. Денег, потраченных на это, не могло иметь даже само государство. Храмовники изобрели ту банковскую систему, которая сейчас пользуется весь мир. Экономика была одной из тайных наук, и рыцари использовали её для создания своей жизнеспособной общины, даже не государства в государстве, а государства над государствами. Сеть орденских домов простиралась от британских островов на западе до земель Золотой Орды на востоке. Военная мощь организации обеспечила вкладчикам гарантии безопасности хранения их ценностей, и банковские векселя Ордена Тамплиеров становились надёжной валютой на всём этом огромном экономическом пространстве. Кроме того, тамплиеры чеканили свою серебряную монету, получившую такое же широкое хождение. Она пускалась ими в большом количестве, и именно на эти деньги строились соборы. И именно эта серебряная монета тамплиеров, наводнившая Европу, стала загадкой для многих историков. Ей просто неоткуда было взяться. В то время в Европе добычи драгоценных металлов еще практически не было. Их месторождение откроют намного позже. И тем не менее, тамплиеры откуда-то брали серебро в огромном количестве для выпуска своих денег. Это финансовая независимость, и успех рыцарей и объясняли участие в их преследовании короля Франции Филиппа Красивого и церкви и светским властям не терпелось скорее заполучить в свои руки секретные архивы рыцарей и сундуки с их сокровищами. Но высокопоставленным грабителям не досталось ровным счётом ничего, ни секретов происхождения богатства ордена, ни его богатых кладовых. Во всех орденских замках ещё и к Филиппу и Клименту ожидали одни каменные стены и пустые полки. Всё утекло в неизвестном направлении. Недавно французский историк Жак де Моэ, взявшись за расследование тайн этого ордена, обратил внимание на роспись фронтона одного из храмов-тамплиеров. На ней среди людей, окружающих Христа, изображены мужчины, женщина и ребенок с непропорционально большими ушными раковинами. На мужчине одежда из перьев, как у североамериканских индейцев, а на голове шлем викинга – женщина с обнаженной грудью и в длинной юбке. Инки по своему древнему обычаю оттягивали уши, вставляя в мочки тяжелые кольца из золота или камня, викинги в Средние века посещали Америку, И все вместе эти детали складывались в собирательный образ обитателей американского континента. Жак Домаев в книге Тайный поход тамплиеров пишет, что в национальном архиве Франции есть печати ордена, захваченные в 1307 году людьми Филиппа Красивого. На одной из них рядом с надписью Тайна храма изображён человек в головном уборе из перьев и сперьёв и с луком в руке.